Глава 33. Еще. Кристиан протянул мне ладони, и я плеснула на них лейстрат. Очередной поток магии, и земля содрогнулась, вздыбилась, разошлась. И нашему взору открылось захоронение Крейна и его подруги. Они лежали все так же в обнимку, словно мы их не тревожили в прошлый раз. Удивительно, столько лет прошло! заметила я тихо и подошла ближе. А они не рассыпались. Держатся друг за дружку, будто и не скелеты вовсе. Магии столевают медленнее, чем обычные люди. Кристиан присел у края могилы. Да и в целом этот процесс идет по-иному. Вон кулон. Я показала на украшение на женском скелете. Оно перекрутилось и лежало почти на земле. Помочь поднять эту даму? Кристиан не ответил, задумчиво уставившись на злополучный кулон. «Кристиан?» «Не надо». Он сам дотянулся до украшения, осторожно взял его и вдруг вновь застыл, будто в нерешительности. «Что такое?» Мое сердце почему-то гулко забилось». «Я не хочу его забирать», — последовал внезапный ответ. «Пускай остается здесь». «Но ведь Узы», — робко напомнила я, «внутри же все замерло, словно боясь поверить». За всю дорогу, пока добирались до Серебряных скал, мы с Кристианом будто нарочно избегали говорить о бузах и кулоне, хотя он и был нашей главной целью. Общались на любые темы, а этой от отчего-то избегали. И сомнения, волнующие и изматывающие. Я думала, оно терзает только меня. Неужели и Кристиан думал о том же? К демонам все. Я хочу, чтобы они остались. Уже твёрже произнес он. «Мне так будет спокойнее. Хочу знать всегда и везде, что с тобой все в порядке. Хочу быть уверен, что не упущу момент, когда тебе нужна будет помощь». «А еще что я ни с кем другим не флиртую», — добавила я в шутку. На сердце стало так легко, словно я приняла главное в своей жизни решение. Решение, которое разделила с Кристианом. «И это тоже», — хмыкнул он. Затем посмотрел на меня уже серьезно с легким беспокойством. «Значит, ты тоже согласна?» Я усмехнулась и кивнула, только не знала, как тебе сказать. «То есть нам надо было ехать сюда, чтобы понять это?» «Я думал, что ты...» «А я думала, что ты...» Перебила я его с тихим смехом. Кристиан с улыбкой качнул головой и выпустил из пальцев кулон. Тот вернулся к своей хозяйке и вдруг замерцал. «Что это с ним?» — заволновалась я. А в следующую секунду из него вырвался вихрь перламутровой пыльцы и закружил около нас. «Сейчас что-то будет», — прошептала я. «Только бы не новое платье, еще прошлое в шкафу пылится. нам «Нам что-то пытаются показать», — догадался первым Кристиан, и я тоже заметила, как из пыльцы сложился венок. Затем он плавно преобразился в два кольца и, наконец, рассыпался на десятки перламутровых цветов. «По-моему, нам на что-то намекают», — кашлянула я. «На что-то?» — усмехнулся Кристиан и почесал затылок. «Красноречивее может быть только Лея Хират, Ну или Матильда, на крайний случай». Пыльца закружилась быстрее, будто нетерпеливее. «Кажется, от нас чего-то ждут. — заметила я. — Обещаний? Доказательств? — Надеюсь, доказательство без слов им подойдёт. Кристиан в одно мгновение обнял меня и поцеловал. — Да уж, разве могла я когда-нибудь представить, что буду с упоением целоваться на фоне полуистлевших скелетов, и подобное соседство ничуть не будет меня смущать? Кажется, я уже привыкаю к некроманской романтике. Вихрь из пыльцы... Еще раз облетел нас по кругу, затем взмыл столбом к потолку и осыпался перламутровым дождем. Амулет тоже погас. «Кажется, мы получили одобрение богини Алатеи, прошептала я, оглядываясь. «Значит, можем идти». Кристиан стряхнул с моих волос блестящие пылинки. «И амулет оставляем?» — уточнила я. «А как же Льерт «Ему мы не должны вернуть семейную реликвию? Он же вроде хотел». Он передумал. Амулет принадлежал его родственнице. Я позже снова разговаривал с профессором насчет него. Он сказал, что решил. «Пусть остается с ней. Так будет правильнее». У пещеры нас ждала лошадь. Снова одна на двоих. В этот раз я тоже не решилась ехать отдельно. Кристиан помог мне взобраться на нее, затем сел сам. Ехали медленно, уже никуда не спеша. «Но больше всех нашему решению будет рада Лея Хират, усмехнулась я. «Скажет, что она была права». «Ну и пусть». Кристиан тоже чуть улыбнулся. «В остелу мы вернулись следующим вечером. Уставшие, но умиротворенные. Это заметила даже Матильда. «Хорошо съездили», — спросила она, хлопача с ужином. «Да, вполне». Ответил Кристиан, рассматривая скопившуюся корреспонденцию. Мы только приступили к ужину, как ожил видофон. Кто это в такой час? удивился Кристиан. Наверное, Эльгирд Швак, сказала Матильда. Он уже пытался связаться с Лерой. Я посоветовала это сделать сегодня вечером. Что-то случилось опять? Я с беспокойством устремилась к видофону. Да нет, он не выглядел взволнованным. Матильда пожала плечами. «Приветствую, Лея». Швак действительно выглядел спокойным и даже улыбался. «Надеюсь, у вас все хорошо». «Да, все хорошо. Я тоже улыбнулась». «А у вас? Надеюсь, вы не с плохими новостями?» «Напротив, хорошими», — ответил он. «Завтра будет открыт очередной портал с вашим миром. Это значит, что вы можете связаться со своими близкими, узнать, как у них дела, желаете?» «Да, конечно», — обрадовалась я. Конечно, я хочу связаться с родителями. Тогда жду вас завтра в офисе к полудню. Приятного вечера, Лея. До встречи. Кристиан вызвался идти со мной. «Но ты ведь собирался вернуться к работе», — напомнила я. «После того, во что тебя угораздило вляпаться в прошлый раз, я не рискну оставлять тебя в том месте одну», — категорично ответил он. В итоге в офис перехода мы отправились вместе. Для того, чтобы сделать телефонный звонок, мне пришлось перейти в свой мир. Правда, офис для этого покидать было не нужно, пришлось только провести адаптацию. После нее ко мне вернулся мой телефон и прочие мелкие вещи из сумки, а вот с остальными меня разделяла невидимая стена. У Кристиана это вызвало недовольство. Он по-прежнему считал, что я в опасности, даже если нахожусь в десятке метров от него — И пока я пыталась дозвониться до родителей, то и дело натыкалось на его хмурый, напряженный взгляд. Наконец, мама подняла трубку. После нескольких минут радостного обмена приветствиями, вопроса о здоровье и настроении, мама ошарашила меня новостью. «А твоего-то Эдика полиция арестовала». «Что?» — я не поверила своим ушам. «Да, оказывается, он с мошенничеством каким-то был связан». С ним еще каких-то криминальных личностей за компанию взяли. Вроде то ли черные риэлторы, то ли коллекторы. Кстати, нам тоже полиция звонила, искала тебя как свидетеля. А я сказала, что ты еще и главная пострадавшая. В общем, ты позвонила очень вовремя. Мы с папой уже сами собирались в Москву ехать, чтобы с полицией переговорить, дать показания. Но если ты сможешь тоже, то будет вообще отлично. «Выступим единым фронтом против твоего Эдика». Надо ему воздать по заслугам». Она произнесла это с таким жаром, что я невольно улыбнулась. «Так ты приедешь? суд, кстати, тоже обещают совсем скоро». «Я попробую приехать», — пообещала я, взглянув на Кристиана. Тот сразу приподнял вопросительную бровь. «Когда вы собираетесь быть в Москве?» «После завтрака обеду. Нам одна знакомая уже даже комнату подыскала». «Хорошо, я позвоню тебе». Мы еще перекинулись несколькими фразами и закончили разговор. Что произошло? Сразу спросил Кристиан. Стоило мне пересечь грань миров. Моего мужа арестовали, сообщила я. И, возможно, тех бандитов меня вызывают свидетелем. Еще и суд должен скоро быть. Льерт Швак. Можно мне создать проход на послезавтра? Я постараюсь, он стал озабоченным, потом бросил взгляд на Кристиана. А вас работодатель отпускает? Думаю, да. Я тоже посмотрела на она с полуулыбкой. «Работодатель пойдет с ней», — отчеканил тот. «Простите, Льерт Мор, но это невозможно. Тон Швака стал виноватым. Я смогу добиться перехода только для одного. Но раньше вы пропускали меня», — проговорил Кристиан угрожающе. «То было раньше. После инцидента с Леей, Валерией, Елей и Гейл у нас еще сильнее ужесточили правила», — торопливо объяснил Швак. «Сколько?» Кристиан вперился в него взглядом, затем достал кошелек. «Нисколько, Льерт, простите». Вздохнул Швак. «Не могу. Даже ваши, имея связи, не способны это изменить. Строжайшая отчетность. Кристиан, не волнуйся, я справлюсь сама. Я взяла его за руку. Это несколько дней». Но он меня не слушал, продолжая пилить взглядом Швака. «Каким образом вы гарантируете ее безопасность?» Я... Швак растерялся. Вы можете хотя бы нанять для Леи Валерии охрану? Охрану? Швак растерялся еще больше. Кристиан, перестань, это лишнее! Я попыталась возмутиться. Но Кристиан положил перед шваком несколько диамантов крупного номинала. Тот сразу ответил. Хорошо, я позабочусь об охране. И проживании. Сверху легли еще несколько хрустальных монет. И проживание... Согласился Швак, сгребая монеты. «Я даже сам готов пожить в Мирилее, чтобы быть постоянно с ней на связи». «И это тоже». Кристиан кивнул. «Тогда жду послезавтра в это же время», — подытожил Швак. «Спасибо». Я улыбнулась ему. Идем. Кристиан потянул меня за собой. Он все так же хмурился. «Не переживай за меня». Я взяла его под руку и прижалась щекой к плечу. Все будет хорошо. Эдик под арестом». «Скорее всего, те бандиты тоже...» Узы не будут действовать, пока ты там», — отозвался Кристиан мрачно. «Но другие же живут без них как-то», — усмехнулась я. «Меня не волнуют другие. Сколько ты собираешься там пробыть?» «Не знаю. Может, несколько дней. Надо, наконец, ответить на все вопросы, важные, между прочим. И да, раз уж меня судьба занесла туда, подам, наконец, на развод. Это же важно». «Важно», — нехотя согласился Кристиан. «Сделай это как можно быстрее». «Постараюсь». «И возвращайся». «Куда ж я денусь? И буду звонить Шваку, а он тебе». «Каждый день». «Каждый день». Весь следующий день прошел в сборах и ожидании расставания. Даже Матильда суетилась больше обычного, а Кристиан то и дело выходил из кабинета, чтобы проверить, чем я сейчас занимаюсь и все ли собрала. «Йока, оставляю на тебя», — сказала я, взглядом показывая на спящую малышку. «А я бы тебе ее и не отдал», — Кристиан взял Йока на руки. Малышка открыла один глаз, чтобы проверить, что происходит, а убедившись, что тревога ложная, еще слаще засопела, прижавшись к его груди. «Она, если что, приведет меня к тебе». Я усмехнулась. «Да, этот пушистый навигатор не подведет. Провожали они меня тоже вдвоем до самого перехода. Прощание вышло скомканным, в первую очередь из-за присутствия Швака и секретаря. «Каждый день», — напомнил Кристиан, когда я уже была у двери в свой мир. «Каждый день», — заверила я и с улыбкой помахала рукой.